Глава 5. Волис никогда особенно не любил чай. Если его настойчиво угощали им, он говорил, что он не понимает, почему этот напиток пользуется такой популярностью. Это всего лишь сухие листья в кипятке. Он по-прежнему во все глаза глядел на человека по имени Хьюго Фриман, и от того ситуация становилась только напряжённей. В движениях Хьюга были полны изящества. казались продуманными, словно он танцевал. Он не протянул Олесу руку, чтобы помочь встать, а предложил подняться самостоятельно. Олес послушался, но подходить к Юга не стал. Если бог и существовал, то им был именно этот человек, что бы там ни говорила Мэй. Возможно, это был ещё один трюк, проверка с целью выяснить, как поведёт себя Олес. Ему нужно быть осторожным. особенно если придётся настаивать на том, чтобы стоящий перед ним человек воскресил его. И не имело никакого значения, что трос, похоже, осуществлял связь между ними. Он то натягивался, то провисал в зависимости от того, как близко они оказывались друг к другу. Аполлон сидел рядом со стойкой у ног Юга и взирал на него с обожанием, тихо постукивая хвостом по полу. Мэй помогала Нельсону, хотя тот и ворчал, что способен справиться со всем сам. Уоллес смотрел, как Хьюго берет с подноса заварочный чайник. Он поднес его к лицу и сделал глубокий вдох. Потом кивнул и сказал, «Он должен был уже настояться. Так что можно пить». Он посмотрел на Уоллеса почти виноватым взглядом. «Это органический чай». что на первый взгляд вам не очень подходит, но у меня глаз наметанный. Я думаю, вы любите все органическое и мятное. Я не люблю ничего органического, пробормотал Уоллес. Это хороший чай. Хьюго начал разливать чай. Думаю, он вам понравится. На подносе стояли четыре чашки с разным цветочным рисунком. Хьюга попросил Воллиса взять чашку с рисунок на которой уходил внутрь. "Я мёртв", сказал Волис. Хьюга широко улыбнулся ему. "Да, да, мертвы". Волис стиснул зубы. "Я не Забудьте. Разве чёрт побери, я могу взять чашку". Хьюгар смеялся. Низкий смех зародился у него в груди и выплеснулся изо рта. "А, понятно". Где-либо ещё так оно и было бы, но только не здесь. Попробуйте взять её. Обещаю, вы не будете разочарованы. Ни у кого не могло быть полной уверенности в этом. Уоллис был способен коснуться лишь мэй и земли под ногами, да ещё Аполлона, но вот его касаться совсем не хотелось. Происходящее воспринималось им как проверка, и он ни на йоту не доверял этому человеку. Уолис не знал, что такое йота, но полагал, что она не очень большая. Он вздохнул и потянулся к чашке, ожидая, что его рука пройдёт сквозь неё, готовый посмотреть на Хьюга и спросить: "Видите?" Но тут он почувствовал исходящее от чашки тепло и ахнул от изумления, когда пальцы коснулись её поверхности. Она была твёрдой. Она была твёрдой. Его рука дёрнулась вверх. И чай, перелившись через край, попал ему на пальцы. Волис зашипел, потому что было горячо, но скоро это ощущение исчезло. Он посмотрел на пальцы. Они имели свой обычный цвет, ожога на них не было. Это особые чашки, объяснил Хьюго. Для таких, как вы. Для людей вроде меня, глухо повторил за ним Волис, по-прежнему глядя на пальцы. Да. Хьюга кончил разливать чай и поставил чайник обратно на поднос. Для тех, кто расстался с одной жизнью и готовится к другой. Они обернулись бесценным подарком для меня, когда я стал тем, кем являюсь сейчас перевозчиком. Хьюга кивнул. Да. Он побарабанил пальцами по вышитым на фартуке буквам. Казалось, он не замечает троса, его пальцы проходились сквозь него. Вы знаете, кто такой Харон? Нет. Он был греческим перевозчиком, сопровождавшим души в Аид через реки Стикс и Ахерон, которые разграничивали мир живых и мир мёртвых. Хьюга издал короткий смешок. Знаю я, поступил не слишком деликатно, но я был моложе, когда давал название этому месту. Моложе повторил Волис. Вы по-прежнему молоды. а затем испугавшись, что может обижать божество, которое по всей видимости ответственно за за что-то там, быстро добавил: "По крайней мере, молодо выглядите, то есть я не знаю, как у вас тут всё устроено, и спасибо", сказал Хьюга. Его губы дёрнулись словно волнение Олисса показалось ему забавным. "Охо-хо-хо", вздохнул Нельсон, беря свою чашку и шумно прихлёбывая из неё. Теперь он старик. Может, не такой древний, как я, но дело к тому идёт. Мне тридцатник, коротко проинформировал Хьюго. Он жестом показал на чашку перед Волисом. "Пейте. Чай лучше пить горячим". Волис посмотрел на чай. На его поверхности плавали какие-то тёмные крошки. Он не был уверен, что ему хочется пить такое, но Хьюго внимательно наблюдал за ним. Похоже, эта бурда никак не навредила Мэй и Нельсону, так что Уоллес осторожно взял чашку и поднес к лицу. Чай сильно пах мятой, и глаза Уоллеса рефлекторно закрылись. Он слышал, что Аполлон зевает, как это обычно делают собаки, и что дом скрипит, и вот пол и стены отвалились, а крыша взлетела в небо, и он оказался, он оказался, он оказался, он открыл глаза. он был дома не в своём теперешнем доме, не в многоквартирной высотке с заграничной мебелью, где архитектурным акцентом служила красная стена, которую он всё думал перекрасить, а также с панорамным окном, выходящим на город из металла и стекла. Это был дом его детства, со скрипучими ступеньками и нагревателем воды, в котором горячей воды всегда было недостаточно. Он стоял в кухонном дверном проёме, Из старого радиоприёмника раздавался голос Бинга Кросби, желавшего всем, кто слушал его, отпраздновать своё маленькое весёлое Рождество. Отныне подпевала его мать, кружась по кухне. Нам придётся как-то продираться. За окном шёл снег. На шкафах и подоконниках висели гирлянды. Плетать дзынькнуло и мать рассмеялась. Она взяла со стойки прихватку со снеговиком, открыла дверцу плиты Раздался пронзительный звук, напоминающий виск, и вынула из нее противень с домашними леденцами. Это было ее праздничное фирменное блюдо. Его рецепт она унаследовала от своей матери, грузной полячки, называвшей волеса утешение. Кухню наполнил запах мяты. Мать смотрела на него, а он стоял в двери, и ему было 10 и 40 лет одновременно. и на нём был спортивный костюм и шлёпанцы, и в то же самое время фланелевая пижама. Его волосы были растрёпаны, босые ноги холодил голый пол. Посмотри, сказала она, показывая на леденцы. Думаю, это лучшая партия. Мамуся гордилась бы мной. Олис сомневался в этом. Его бабушка была наводящей страх, острый на язык грубиянкой. Она умерла в доме для престарелых, и Олис ощутил тогда не только печаль, Но и облегчение хотя держал свои чувства при себе. Он шагнул к матери, и в то же самое время чай потёк по его горлу и добрался до желудка. Его вкус был таким же, как запах леденцов, и это было чересчур. Это шокировало, потому что такого не могло быть. И всё же он явственно чувствовал запах и вкус леденцов и сказал: "Мама, Но она ничего ему не ответила, а лишь продолжала подпевать Бингу Кросби, певшему теперь о голубых глазах. Он медленно моргнул. Он был в чайной лавке. Он снова моргнул. Он был в кухне в доме своего детства. Он сказал: "Мама, я..." И почувствовал укол в сердце, резкий удар, заставивший его охнуть. Его мать умерла. Только что она была здесь. и вдруг исчезла, и его отец с мрачным видом говорил в телефонную трубку, что все произошло очень быстро, что когда доктора выявили болезнь, было уже слишком поздно. Речь шла, как потом объяснил ему один из его двоюродных братьев, о метастазе у нее в легких. Она не хотела, чтобы Уоллес знал об этом, тем более, что они не общались вживую целый год, и он ужасно сердился на нее за это, и вообще за все. Вот какой вкус был у чая. Вкус воспоминаний, дома, юности, предательства, горько-сладкий и тёплый. Волис моргнул и обнаружил, что всё ещё находится в чайной лавке. Чашка тряслась у него в руке. Он поставил её на стойку, чтобы из неё не пролилось ещё больше чая. Кьюго сказал: "У вас есть вопросы?" Волис дрожащим голосом ответил: Это, возможно, самое сильное преуменьшение, когда-либо сделанное человеком. Он пытается говорить гиперболами, сказал ему их Юго, словно это что-то объяснял. Хьюго поднял свою чашку и сделал глоток. Его брови на какой-то момент сошлись на переносице, но потом вернулись на место. Я постараюсь ответить на них как можно вразумительнее, но всего я и сам не знаю. Не знаете? Хьюго покачал головой. Конечно, не знаю. Откуда? Разочарованный Волис выпалил. Тогда я задам самые лёгкие вопросы. Почему я здесь? В чём смысл этого? Мейер смеялась. И ты называешь эти вопросы лёгкими? Классно, чувак, я тащусь. Вы здесь потому, что умерли, сказал Хьюго. Что же касается второго вопроса, то Не знаю, способен ли я дать на него исчерпывающий ответ, по крайней мере, на том уровне, на котором вы его задаёте. Да и вряд ли кто способен на это. Тогда я спрошу: "А в чём ваш смысл?" Хьюго кивнул. "Ну, это действительно просто. Я переводчик. Я уже говорила ему об этом", прошептала Мэй. Бывает трудно усвоить полученную информацию сразу же, в свою очередь, прошептал Нельсон. Дай ему чуть больше времени. А чем занимается перевозчик, спросил Волис. Вы единственный или есть и другие? Хьюга покачал головой. Нас много, людей, которые, ну, скажем так, людей, получивших задание помогать таким, как вы, постичь, что вы чувствуете. У меня уже есть психотерапевт, огрызнулся Волис. Я хорошо плачу ему, и у меня нет к нему претензий. Неужели изумилась Мэй? Нет претензий? Совершенно никаких претензий. Мэй, снова предостерегающий произнёс Хьюго. Конечно, конечно, пробормотала она и сделала глоток чая, а потом со слегка расширившимися глазами выхлебыла тремя большими глотками всё, что оставалось в чашке. Чёрт побери, да чего же хорошо. Она посмотрела на Уоллеса. «Хм, не ожидала такого от тебя. Поздравляю!» Уоллес не понял, что она имеет в виду, и не озаботился спросить. Крюк у него в груди стал тяжелее, и хотя его потягивание было приятным, все эти ощущения начали раздражать его. «Я в горах». «Да», — согласился Хьюго. «Рядом с городом нет гор». «Нет». «Значит, мы проделали долгий путь». «Проделали». Даже если вы не единственный перевозчик, то я всё равно не понимаю, как это работает. Люди всё время умирают сотнями, тысячами, и здесь должно было бы находиться куда больше народу. Так почему у вашей двери нет очереди? Большинство городских жителей поступают к перевозчице в городе, ответил Хьюго, и Олиса удивилась, какой тщательностью он, похоже, подбирает слова. Но иногда их присылают ко мне. Переизбыток клиентов. что-то вроде этого. Честно говоря, я не всегда понимаю, почему людей вроде вас направляют сюда, но мне не пристало спрашивать почему вы здесь, и имеет значение только это. Волис выторочился на него. Вы не спрашиваете почему? Но почему, чёрт побери? Вопросы, начинающиеся с почему, были коньком Волиса. задавая их, можно было докопаться до того, что люди пытаются скрыть. Он посмотрел на Мэй, и она улыбнулась ему. От неё не приходилось ждать помощи. Остаётся Нельсон, который в той же лодке, что и он. Может, от него и будет какая польза. Нельсон, вы? О, нет, поторопился сказать Нельсон, посмотрев на свою кисть. Взгляните на часы, я уже должен сидеть в кресле у огня. И он, опираясь на трость, зашаркал к камину. Аполлон потрусил за ним, хотя и оглядывался при этом на Хьюго, словно желал удостовериться, что тот остается там, где был. От всего этого лучше Уоллесу не стало. «Пусть кто-нибудь ответит на некоторые мои вопросы, пока я не...» Уоллес не смог сообразить, как закончить начатую фразу. Хьюго потер шею. «Послушайте, Уоллес, могу я называть вас Уоллесом?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. Уоллес, смерть — это сложно. Я даже не пытаюсь представить, что сейчас происходит у вас в голове. С разными людьми бывает по-разному. Нет двух одинаковых людей ни в жизни, ни в смерти. Вам хочется возмущаться и бушевать, и сыпать угрозами, и я вас понимаю. Вам хочется торговаться, заключить сделку. Мне понятно и это. Скажите все, что хотите сказать, и, может, вам станет хоть немного легче. Никто вас не осудит. По крайней мере, вслух, уточнил, устроившись в кресле Нельсон. У вас случился сердечный приступ, спокойно продолжал Хьюго. Он был внезапным, вы никак не могли предотвратить его, и в этом не было вашей вины. Знаю, зло ответил Волис. Я ничего и не делал. Он помолчал. Подождите. А откуда вам известно, как я просто знаю, вот и всё. Вернее, мне это показывают. Иногда я вижу всё смутно, лишь в общих чертах, а в других случаях предельно ясно, хотя такое бывает редко. В вашем случае как раз всё было ясно. Да уж, наверное, холодно отозвался Уолис. Куда уж яснее? Отошлите меня обратно. Я не могу сделать этого. Тогда найдите того, кто сможет. Тоже не могу. Это так не работает, Уоллес. Река течёт лишь в одном направлении. Уоллес кивнул, лихорадочно обдумывая, что узнал и понял. Он несомненно не был услышан, и помощи здесь ждать нечего. Тогда я вынужден откланяться и потребовать, чтобы меня вернули в город. Если вы не способны помочь мне, я устрою это сам. Он не знал толком, как это можно сделать, но всё ж то угодно предпочтительнее того, чтобы сидеть здесь и слушать, как эти три идиота толкут воду в ступе. Хьюго покачал головой. Вы не можете покинуть нас. Уолис прищурился. Хотите сказать, я угодил в западню, и вы удерживаете меня здесь против моей воли, что совершено похищение? Я призываю вас к ответственности за это. Да, так я и сделаю. Хьюга сказал: "Вы стоите". "Что?" Хьюга кивком показал вниз. "Вы ощущаете пол под ногами". Волис согнул пальцы ног. Сквозь тонкий шлёпанцы он чувствовал, как пол давит на его ступни снизу. Хьюга взял с поднос ложку и положил на стойку. "Возьмите эту ложку". "Зачем?" "За тем, что я попросил вас об этом". Пожалуйста. Волес не хотел брать ложку, не видел в этом никакого смысла, но вместо того, чтобы вступать в спор, подошёл к стойке и посмотрел на ложку, такую маленькую, на ручке были выгравированы цветы. Он протянул руку, чтобы взять её. Руки у него дрожали. Он обхватил ложку пальцами и поднял её. Хорошо, сказал Хьюго. А теперь положите её обратно. Уолис с тихим ворчанием сделал, что ему было велено. И что теперь? Хьюго посмотрел на него. Вы призрак, Уолис. Вы мертвы. Возьмите её снова. Уолис округлив глаза, хотел было сделать это, но его рука прошла сквозь ложку и более того, погрузилась в столешницу. По коже прошёл какой-то странный зуд. И он тяжело дыша дёрнул руку, будто прикоснулся к чему-то очень горячему. Все пальцы были на месте, зуд прекратился. Он попытался снова взять ложку и снова и снова, и каждый раз рука проходила сквозь неё и погружалась в стойку. Хьюго вытянул руку, вроде бы намереваясь коснуться руки Олеса, но вдруг остановился, и его ладонь нависала теперь над его кистью, не приближаясь к ней. В первый раз вы смогли взять ложку, потому что вам это всегда удавалось, потому что так оно работало всегда. Но затем я напомнил вам, что вы мертвы и вы разучились делать это. Ваши ожидания стали иными. Вам надо было не ожидать этого. Он постучал себя по голове. Всё зависит от работы мозга и умения сосредоточиться на чём-либо. У Олисы началась паника. Перехватило дыхание, руки задрожали. Чепуха какая-то. Вы привыкли к одним правилам, а сейчас всё вокруг изменилось. Ещё чего. Он снова потянулся к ложке, но его рука снова прошла сквозь неё, и он снова её отдёрнул. Когда он проделывал это в очередной раз, то задел чашку, и она перевернулась. Чай пролился на столешницу. Уолис покачиваясь отошёл от стойки, глаза у него были выпучены, зубы стиснуты. Я я не могу здесь оставаться. Я хочу домой. Отпустите меня. Хьюгох мурись обогнул стойку. Уолис, вам нужно успокоиться, о'кей? Сделайте глубокий вдох. Не надо меня успокаивать, закричал Уолис. Если я мёртв, почему вы велите мне дышать? Это невозможно. она наконец-то понял, что к чему сказала Майе, приканчивая вторую чашку чая. На каждый шаг, сделанный к нему Хьюга, Волис отвечал тем, что отступал на шаг назад. Нельсон взирал на это, повернувшись к ним в своём кресле, его рука лежала на голове Аполлона, собака стучала по полу хвостом, будто отбивал такт метроном. "Держитесь от меня подальше", рявкнул Волис. Хьюга успокаивающе поднял руку. Я не собираюсь причинять вам вред. Я вам не верю. Не подходите ко мне. Я ухожу, и вы не сможете остановить меня. О нет, выдохнула Май, она поставила чашку на стойку и смотрела на Волеса. Это определённо плохая идея. Волес, ты не можешь. Не смей говорить мне, что я могу, а чего не могу. Взревел он, и лампочка в одном из светильников с шипением погасла, стекло треснуло. Уолис повернул голову на этот звук. "Ох", прошептал Нельсон. Уолис развернулся и побежал.